Сестричка Мила. Милочка проработала в первом московском хосписе на улице Даватора. 19 лет. Я не знаю, сколько лет Милочке. Много, наверное. Потому она и вышла на пенсию. Но сколько бы лет ей ни было, она все равно Милочка. И каждый раз, когда я слышу людмила петровна я недоумеваю, о ком это. Милочка медсестра. И никуда она не ушла. Разве она может без хосписа и без работы? Продолжит приходить и дальше. Только теперь без обязательств и без зарплаты, а просто потому, что она медсестра. Или, как она сама про себя говорит, сестричка. И потому еще, что хоспис — это ее дом. И за свое будущее волонтерство получать она будет нечто значительно большее, чем зарплату. Все-все, от охранника до главврача, станут встречать ее с той же любовью и уважением, с какими милочка встречала все эти годы каждую семью в хосписе. А я вот что вспомнила и хожу с этим в голове уже неделю сосредоточенная и энергично иду по коридору хосписа. В голове тысяча дел. Навстречу мне идёт Мила. На руках металлический поднос, на подносе белая салфетка с вышивкой, на салфетке чайничек, две чашки с блюдцами, сахарница с щипчиками и какие-то печенья в хрустальной плошечке. Я вопросительно смотрю на неё. Ух ты, это кому? И улыбаюсь. Миле невозможно не улыбаться. милося такая, ну не знаю, как это описать, мягкая что ли. У неё руки мягкие, щёки и глаза, и голос. И улыбка всегда тоже какая-то мягкая. И прическа с выбивающимися кудрями. Короче, видишь ее, и словно у тебя вынимают изнутри какую-то стальную палку, и ты выдыхаешь. Ну а как же, Нюточка? Разве можно по-другому? У нас там семья новая, мы пациента приняли. Они такие растерянные, испуганные, так их жалко. Их надо приласкать, расслабить. Не знаю, я им чаю заварила, сервиз взяла красивый, чтобы как дома. Попьют, мы... Поговорим, познакомимся. И я иду дальше с улыбкой. Дела из головы вылетели, потому что дело — это то, что делает медсестра Мила. Сестричка. Милочка знает, прежде чем лечить пациента, прими его, полюби его, расположи к себе близких. Сначала любовь и доверие. Остальное потом.